Айнс прыгнул вперед, едва уйдя из-под атаки. Поскольку он уже активировал полет, не потребовалось больших усилий, чтобы вновь встать на ноги. Айнс поднялся и отошел подальше от того места, в то время как Рик небрежно опустился на землю. Три оружия парили в воздухе вокруг него, и копье вскоре тоже присоединилось к ним. Айнс также заставил пару своих обсидиановых мечей парить рядом. Движения противника оставляли все меньше сомнений у Айнса в том, что под бронёй нет никого живого. Его колени вовсе не сгибались в момент приземления. Именно в это время Рик, ранее остававшийся в одной позе, внезапно схватил двуручный меч в свои руки. Значительное расстояние между ними сократилось мгновение ока. Это была максимальная скорость, с которой он до сих пор двигался. Он напоминал собой несущийся метеор. Айнс отправил оба меча на перехват атаки Рика, но отражённые его катаной они упали на землю. «Призыв Великого Грома!» Многочисленные дуги молний сошлись на реке но он даже не замедлился. Хотя это не говорило о том, что он не получил урона. Айн смог видеть падение его запаса здоровья. Это больше напоминало то, что он подавлял все проявления боли. Дворучный меч оказался занесён над головой Айнза, а затем обрушился в могучем ударе. «Уф!» В тот момент, как он принимал на себя урон, Айнз краем глаза заметил, как катана Рика рванула куда-то в сторону. Айнс принялся размахивать своим взрывным посохом. Рик встречал удары собственным телом. Физические атаки заклинателя не обладали впечатляющим эффектом. Так что, если он планировал принять их на себя, то, должно быть, думал атаковать айнза в ответ. Его выводы были правильны. А, кажись, Айнс на его месте он поступил бы так же. Однако это было ужасной, ужасной ошибкой при данных обстоятельствах. Айнс улыбнулся в своей душе, когда начал действовать эффект ударной волны. Река отбросила далеко назад. Взрывной посох обладал таким же зачарованием отталкивания, как и стальные кулаки гнева учительницы Ямаика. Ценной этому зачарованию стало полное отсутствие у посоха защитных способностей. Но возможность уйти на дистанцию от противника – это одна из наиболее важных вещей для заклинателя. Случилось ли это потому, что его отбросило? Удар катаны лишь слегка задел Айнза, едва коснувшись его груди. Рик не поменял свои извечные позы, даже когда его откинуло назад. Айнз сотворил еще одно заклинание. Призыв нежити, десятый круг. На смену парным обсидиановым клинкам пришел воин ближнего боя. Лорд Рока, 70 уровня. Над его головой красовалась ржавая корона, а со спины свисал окровавленный плащ. Его полный латный доспех украшали многочисленные кривые лезвия – напоминавшие косы. Фрагменты отрицательной энергии вырывались из щелей его брони в виде черного тумана. Его здоровье постоянно уменьшалось, таков был штраф лорда Рока за его ловкость, невозможно высокую для существа 70 уровня. Оптимальное использование подобной боевой единицы требовало высокого мастерства в позиционировании сил, но Айнс просто планировал использовать его как щит, так что он не слишком заботился об этом. Призванные существа всегда служили или мечом, или щитом. Все заклинатели, способные правильно их использовать, были в целом сильны. К слову, могучий чистый воин мог легко игнорировать таких призванных монстров. Например, чтобы стал делать Кацит? вероятно, он приманил бы призванное существо поближе к заклинателю, чтобы оба оказались в радиусе его атаки. А как бы поступил Альбеда? Наверное, она положилась бы на свою высокую защиту, чтобы броситься прямо на заклинателя, абсолютно игнорируя призванное существо. Она также обладала способностью перенаправлять агрессию, так что враги могли убить друг друга. Так как же поступит Рик? Тактика Рика до текущего момента состояла в том, чтобы полагаться на своё автоматически атакующее оружие. Хотя он и взял в руки двуручный меч – он все же не использовал ни одной способности или приема боевых искусств с ним. По этой причине Айнс не имел никакого представления о его способностях как воина. Вот почему Рик сократил дистанцию между ними и бросился на Айнза без малейших колебаний. Непреклонная решимость. Вероятно, он относился к тем, кто специализируется преимущественно на ближнем бою, а не только полагается на парящее оружие. В силу этого, если он сумеет быстро уничтожить призванное существо, Айнс потеряет возможность увеличивать дистанцию между ними. Встречая стремительно приближавшегося Рика, лорд Рока крепко сжал свое оружие, длинное изогнутое лезвие на шесте, косу войны. От косы веяло отрицательной энергией, вырывавшейся все в той же форме черной дымки. При помощи магической связи Айнс передал лорду Рока свои приказы, Высока вероятность, что наш противник – не живое создание, но в любом случае, постарайся это подтвердить. Его приказ звучал неопределенно, излишне говорить, что призванный обладал частью знаний его призвавшего, так что он мог понять намерение заклинателя без приказа, но в подобном деле лучше было пойти надежным путем. Лорд Рока привел в действие свою особую способность. «Губительная ночь» Черный Смог исходил от него с ускоряющимся темпом, распространяясь по округе. Его запас здоровья истощался быстрее, чем когда-либо. Цена за кратковременное усиление всех боевых характеристик. И словно этого мало, пассивная способность противника, что уменьшало урон, наносимый тому Лордом Рока, из-за разницы в уровнях была совершенно бесполезна. Нежесть, стоящая в Черном Тумане, включая самого Лорда Рока, будет получать меньше урона от атак стихиями света и святости. тоже касается и дополнительного урона из-за разницы в карме. Еще одним достоинством этой способности было то, что ее усиливающий эффект работает, не затрагивая усиление от других заклинаний. Айнс тоже хотел бы получить это усиление, но черный смог не распространялся дальше. Дабы убедиться, что Рик не атакует его, Айнс соскочил от двух сражавшихся. Он приготовился наблюдать. Пришло время разобраться в том, насколько же рик действительно сиён. Коса лорда Рока столкнулась с парящим двуручным мечом, и пронзительный звон эхом пронесся по округе. Никто не отступил ни на шаг, не был отброшен назад. Чтобы такое произошло, они должны быть на равных. После этого коса на огромной скорости столкнулась уже с катаной, а ее металлические кольца зазвенели. Коса остановила лезвие дурочного меча, В то время, как ее острие было заблокировано молотом, похожим на щит. Летящее копье было отведено рукоятью косы, а сам лорд Рока изящно уклонился от двуручного меча. Заблаговременно, чтобы воспользоваться возникшей из-за уклонения дистанцией, Рик скакнул вперед. Их наступательные и оборонительные потенциалы были равны, но у Рика были еще тузы в рукаве. Отрицательный взрыв! Импульс черных лучей начал исходить от Айнза, поглощая его окружение. Негативная энергия подлечила лорда Рока, но это был не самый эффективный в плане маны способ лечения. А Рик же и вовсе не получил урона от заклинания. Он не получил урона потому что обладал иммунитетом к негативной энергии. Был ли это расовый навык или же классовый навык? Наиболее вероятная возможность заключалась в том, что это как-то связано с его снаряжением. Раз он планировал сражаться с Айнзом, нежитью, то, очевидно, должен был подготовиться к атакам негативной энергией, являющейся неотъемлемой частью нежити. Даже Айнз одел бы предметы, дающие сопротивление к огню, если бы ему пришлось сражаться против огнедышащего дракона. Под непрекращающиеся звуки от столкновения их оружия Айнз применил следующее заклинание – совершенная неизвестность. Айнз, которого теперь почти невозможно было заметить, вышел из тени своего авангарда – коим был лорд Рока, чтобы окружить противника. Как вдруг катана полетела к нему с такой скоростью, что он не смог увернуться. Она пронзила его мантию в области живота. Благодаря иммунитету к колющему урону, он не получил никаких повреждений, но все же спрятался за лордом Рока. Катана, ранее просто парящая в воздухе, теперь принялась рубить лорда Рока. Он может видеть сквозь совершенную неизвестность, да? Это не было чем-то удивительным, Не нужно быть одного с Айнзом уровня, чтобы иметь пару контрмер против этой стратегии. Проблема заключалась в том, какой метод он использовал, чтобы засечь его. айнс не знал. Контрмер было слишком много. Настолько, что имеющейся у него информации было мало, чтобы он мог сузить круг поиска. Итак, как ему теперь поступить? Рик, кажется, хотел атаковать Айнза, учитывая, что все парящие оружие были направлены на него, но из-за Лорда Рока... он не мог до него добраться. Глядя на положение дел, он быстро прикинул доступные ему опции и пришёл к выводу, что ему стоит просто без остановки атаковать наступательными заклинаниями. Если же лорд Рока падёт, то он просто призовёт нового. Вероятность победить, используя такую тактику, была довольно высока. Однако Айнс не хотел завершать всё подобным образом. Рик являлся сильным соперником, что было довольно редким явлением для этого мира, и обладал навыками, коих Айнс не знал, так что ему было бы лучше благодаря этой битве увидеть все, на что Рик способен, чтобы подготовиться, если в будущем подобный противник встретится ему вновь. Айнс прервал активацию атакующего заклинания. Хотя он понимал, что должен был сосредоточиться на собственной защите, у него была особая причина не делать этого. Это было опасно, да, но он должен был сопротивляться желанию защищаться».